Герои этого радиоспектакля вымышлены, за ними не следует искать жизненных прототипов. Тут нет ни реальной истории московского автомобильного завода, нереальных биографий его строителей. Но образы замечательных тружеников, творцов советского автомобилестроения вдохновляли создателей этого спектакля. Юрий Нагибин, директор, радиоспектакль в двух частях, часть первая. Москва 1917 года, мятежная и тревожная. Со стороны Москва реки мчится грузовой трамвай. Стенки его прострелены, стекла выбиты. Наверху трепещет порванный красный флажок. На открытой площадке одного из вагонов, привалившись друг к дружке, подрёмывают смертельно уставшие красногвардейцы трамвайного парка. На задней площадке повис матрос. Грудь перекрещена пулемётными рентами, за спиной стволом вниз винтовка. Матрос спрыгивает на мостовую и, помахав на площадке трамвайщиком, сворачивает за угол. Шаг его спокоен и упруг. Усталость чужда его молодому телу. Губы нет, нет, да и раздвинутся в улыбке. Он рад, что вернулся в родные места победителем. Маманя! Маманя! <дет> маманя! Маманя! Петруша! Что ты? Что ты, маманя? Это я, Алёшка. А... Сыночек! Маманья. Сыночек! Маманя! Сыночек! Маманя! Сыночек! Ну, маманя! Что ты, маманя? Что ты? Ну, маманя! Да чего же ты с отцом покойным схож? Здоров ли? Здоров. А всё ли у тебя ладит Ну, ещё б не ладилось. Революцию сделал раз, да. женился два. Альф, правда? Ой, да, да, да, да когда же ты успел? <свеч> вчера, маманя. Э, в окне ее увидел. Вот увидел Но... и себя забыл. Глаза синие. Да. Какие глаза? Вот сам не помню, как возле нее в доме оказался. Она, конечно, испугалась, но не ругает меня, только шепчет. Уходи, говорит, уходи. А я с места тронуться не могу. Вот за руку её держу и будто не слышу ничего. Тут родня набежала, кричат крича, кучерьма подняла. Такая кучерьма, маманя. В общем, целая история вышла. А как звать жену-то? Невесту. В свадьбу-то ещё не играли. Ну, невесту. Это пока, не уточнено. Да шутишь, небось. Да вот тебе крест. Слово большевика. Купчишки Феофанова дочь. Может, слыхала? с и торговля. Ух ты. И хорошие приданные дают. Да какое приданное. Им теперь хана. данной будет только от жениха да у нас хоть шаром покати ошибаешься маманя у нас теперь вся страна вот какие мы богатей Да, да, да, да. Да, да, да. И вот ещё кныш. Да. Вот этот самый, что молчит всё время, да, да на невесту поглядывает. Молчал бы ты, рузай мне А мне молчать сегодня никак нельзя. Тем более, что Алёшка мне всё время подмаргивает. А это знаете, что значит -то? Что горько следует повторить. Вот так, вот так. Ань, не жалко тебе своих-то, родителей-то. Холодные они, как лягушки, и нерасчетливые. и для них тоже товаром была, вроде гвоздей или крючьев. отец разорился почти. Как же они тебя за мого отдали? Я сама ушла. А что они не больно удерживали, так это их Фенечка, старшая сестра надоумила. Монашка она у нас. Сей муж говорит, ниспослан нам свыше, божий знак, грядет жених нашей санны Анны нареченной, да, да, ух, да. хитрая эта монашка, а вось при новой власти такой зять, как Алексей, лучше богатого сгодится. Да, да, да, да, да. А мне ваш Алешка да. просто понравился, да, сразу да, понравился, да, да, да. Варвара Сергеевна, да. ой, Мама, я вас прошу, колесунутся они, не пускайте их, ладно, а не я... пускайте их на порог. Алёшенька, ну, если тебе хочется, целуй меня просто так. Хватит признаться, Алёха, холостому человеку глядеть тяжело. Ой, сыграл бы что-нибудь, Алёха, а? А чего сыграть-то? Отцовка. В дом, по улице, Метелица метет, За метельцами লিখি তি পস্ত ক্রসারিতা দাজোল না গলি тебя! и открыт открыто финя ты зачем пришла будет тебе я только на минуточку вот молодых поздравить и ко всенушны родители вам кланяются подарок передают картину вот серафимма венчают победой Архистратига Михаила. Прими, сестрица, вместе с родительским благословением. Садись, девушка. Садись. Швартуйся к нам! Божья овца. <соцентричная> да нет, я вот только с краешка, с краешка. Ну, не не, не горячего, горячего вовсе не буду. Ну, что, что? Вот только посижу, вот, полюбуюсь. Да ну что, ну ну да, Сеня, ну-ка. Сей нектар да? и монасий приемлю. Да, да, да <соцентричная> нет. Ну же, только вот разве за молодые Да уж, выпей, матушка, выпей. О, о, о, Вот и спасибо, спасибо! Ничего, ничего. А вот теперь еще одно. Еще ничего. Это за родителя. Раз столько за родителя. Пойдите, пожалуйста. Борька! Ребята! О! Черт, ты все молчишь-то, а? Кнешь. Невестка что ли нравится, а? Где ты к чёрту? ну ты смотри, ну вот обиделся ну, что ли? Я ну, ну, и пусть, ну и пусть уходит. К... Гулять не умеет. Марат! А ну, давай, пупсика! Ах, милый пупсик, хороший мальчик, Париж, Париж, чего ты мне сулишь? Ах, Лизавета, мне странно это, Но почему ты без корсета? Ля-ля-ляй! Ты что? Что ты? Кто тебя? Почему, Почему ты плачешь? Знаю. Грустно чего-то. Но ты не думай. Это ведь сейчас только так. А у нас всё будет. И жильё будет, и барахло. Возьми я об этом, дурачок. За другими девушками ухаживают. Цветы дарят. Театр вводят в иллюзион, а после предлагает руку и сердце, а я издеть в ну, ну и что ж, а у нас с тобой всё наоборот пойдёт. Вот жизнь маленько образуется, откроются театры, усиления всякие. И стану я за тобой ухаживать, как жених. Я цветы куплю. Или украду где. И еще мы с тобой на каруселях покатаемся. Ну, в цирк сходим. К зверям. Ты любишь они? Правда. Правда. Ну, клянусь революцией. Да. Горько, Алёшенька. Погоди, кто это? Сейчас посмотрим. Горынки, какого дьявола? Кныш? А ты чего разоряешься? Рано за Есть задание от ЧК. Контра обратно зашевелилась. Ладно. Оденусь сейчас. Доброй ночи, Александра Дмитриевна. Доброй ночи, Александра Дмитриевна. Ты чё это зенки пялишь на чужую жену? Я готов. Пошли. Ну, готов, пошли. Да идём кныш. К бывшему директору автомобильного завода. Контра настоящий. Саботируют работу. Арестовывать будем. Сюда входи. А ну-ка, цирк не спичкой. директор Московского автомобильного завода А.Д. Погоржельской. Звони. Господи! Ой, вам кого? А ну-ка, отойди. отойди. Ой, господи. Что вам нужно? Вы инженер Погоржельский? Я? Инженер Погоржельский. Не только инженер, а вице-директор и главный пайщик товарищества автозавода. Саша, что здесь происходит? Я не понимаю, что вам нужно? Не прикидывайтесь, Погоржельский. Вы отлично знаете, что все теперь принадлежит пролетариату. Вы уже не хозяин, а расхититель. Молчать. Вы просто вор. Вы украли у рабоче-крестьянского государства станки, Машины, чертежи, да. Нам известно, что вы купили у итальянцев модель и оборудование для производства. Где всё это? Не ваше дело. Товарищество отчитывается только перед пайщиками. Начинаю обувь, Зорвикин. Есть. Что у вас тут? Кладовка? Лаборатория. Ага, лаборатория. Давай ключ, Папаша. Дам, когда вы научитесь выговаривать слово лаборатория. Подумаешь, лаборатория. Ну, ключ. Посмотри, здесь а мы в те комнаты пойдём. Рузаев, за мной. Есть? Вы зря теряете время. Чертежи есть? Нет. Здесь что? Кажется, пусто. Ишь ты! А говорил, пусто. Это что же? Игрушка. Это не игрушка, а модель. И точно. Точка, как настоящий автомобиль. не Неужто сам смастерил? Это сделали заводские мастера. А, здорово. И руль действует. Даже рестор настоящий. А что? А, это ключ. Да? Ну-ка, ну-ка. ха <смех> ты смотри! Вот эта штука! Вы дети. Большие, глупые, испорченные, жестокие дети. Вы не научились говорить, а хотите управлять заводами, фабриками, всем государством. Но это принадлежит Созидателю, а вы умеете только разрушать. Это ты брось, папаша. Говорить по-научному, конечно, не умеем. Да и не в этом суть. В чём же суть? А в том, что не разрушать хотим, а строить. Да, и для того и революцию сделали. Это я слышал. Мы наш, мы новый мир построим. Да, свой новый построим. Да и заводами научимся управлять. А что? Нож... Зварыков, ты кого тут агитируешь? Ну, нашёл чего? Да нет. Пусто здесь. Тогда кончай обыск. Вы пойдёте с нами. Опащённых их где? Да вот он. Не трогайте мальчика. Оставьте сына. Послушай, Кныш, а на тебе сдался? В приют сдадим. Может, из него человека сделают. Подходите ко мне. Не подходите! Ты что? Сейчас же брось ружьё. э э парень, парень! Атак! Ааа! Смотри, как из окна зиганул, а? <dropdownises> Ушёл. Тебе в богаделье служить, разява, упустил. <ratid> да ладно, подумаешь, ну кинул под сандробью. Нет, не подумаешь. Я перестаю тебе доверять. Ты показал свою неспособность к боевой оперативной работе. Да ты что, очумел? Белины, что ли, объелся? Я к начальству пойду. Товарищ Зворыкин. У начальства есть другие заботы поважнее, чем с купеческими зитьями валандаться. Пока я старший. Хочешь с нами работать? Отчисти свою личную жизнь. Вот тогда вернёшь доверие товарищей. Вот оно что. Понятно. Небось, сам не прочь на моё место. Ты думаешь, не вижу, как ты на жену зенки пялишь? Ты, ты был бойцом, другом, ответственным. Прекратите вы. Постыдились бы классового врага. воде арестованных. Если не докажешь своего права быть среди нас, то катись на все четыре стороны. Катись на все четыре стороны. Катись. Вот сам. это был первый серьёзный удар, который Зворыкин получил в своей жизни. Нет, конечно, случалось и похуже, но то было на фронте, в окопах, в боях за революцию. Но теперь... Теперь ему казалось, что он никому не нужен, и это его пугало больше всего. Он шел по утренней Москве, и взгляд его бесцельно скользил по домам, улицам, пестревшим плакатами и воззваниями тех лет, объявлениями с бесчисленным множеством всяческих предложений и услуг. К холодному человечеству взывали девица, владеющие французским, молодой человек, окончивший физико-математический факультет, адвокаты, врачи, учителя, массажисты и даже какая-то вдова со стажем. Требуется собака-овчарка на склад братьев Прозорова. Ха, -ха У подъезда какого-то учреждения стоял новенький легковой Ролл-Ройс. зварыкин залюбовался автомобилем. Ему явно хотелось заговорить с шофером. Но тот читал газету и не обращал на него ни малейшего внимания. Хороша машина. Ролл-ройс. Шикарно. Ничего не скажешь. А это что? Это вместо рессор пружинные подвески. Красота! Как же они крепятся! Эй! Эй, ты! Ты что там делаешь? А ну, вылезай! Эй, ты что, ошалел? Вылезай, вылезай, говорю. Вылезай. Да ты что, зачем дерешься-то? Вылезай, я сейчас тебе покажу. Ах, ты бандит. ну ты что? Ты же белины, Но что ли, объелся? Вылезай. Ну, какой же я бандит? Я зимный брал. А вот это мы сейчас узнаем. Узнаем. Ты хотел... Испортить машину. Да нет же. Я просто подвеской заинтересовался. Что? Подвеской? Ну да. У меня тут мыслишка одна мелькнула. Вот. Смотри. Ну? М -м. Вот тут, видишь, вместо обычных ресур англичане, значит, пружинную подвеску ставят. Так. А вот крепления, они не додумались. Да. Можно бы половать шею. Ну, ну, Но, ну, ну, ну. А? а если так? так, вот. так Не отсюда, так. сюда. Слушай, а -а. слушай, слушай. Откуда ты всё это знаешь, а? Я ещё мальчишкой автомобили собирал. Как это собирал? Игра такая была. Носился с огольцами по улицам за автомобилями. И надо было первым дотронуться до кузова и сказать, мой. А -а -а. У меня много скопилось. Daimler, Benz, Mercedes. Ну, я их потом по немецкой книжке изучал. По словарю, конечно, по схемам. Всё-таки XX век это век автомобиля. Правильно говоришь. Правильно. А я тебя за контру принял. Смотрю под машину солезка, пошиться чего-то. Вот ты извини, браток. Время ведь такое, всего можно ожидать. Да ладно. Познакомимся. Гиль? с Варойкин. Хорошо. Слушай, а почему, если ты так любишь автомобили, тебе не пойти на автозавод? Автозавод? Одно название от него осталось. Я ж там был, видел, не что это завод, кладбище. Неправильно. Ошибаешься. Завод будут поднимать. Я слышал, на совнаркоме этот вопрос уже обсуждали. Ты откуда знаешь? Ну, знаю. Ты знаешь, кто на этой машине ездит? Ленин. Ленин? Ленин. Вот так история. Так ты говоришь, автозавод. Автозавод. А не рано об этом думать. Ведь нам же еще воевать. Воевать. А автомобили и на фронте нужны. Стой. Вон. Вон. Ленин. Если бы Алексей Зворыкинas спросили, какой день в его жизни является самым значительным? Он, конечно, назвал бы этот день. День знакомства с Владимиром Ильичом. Большого и очень важного с ним разговора. Все это произошло в течение одних суток, которые осветили жизнь Зворыкина особым светом. Сутки, проведенные в Совнаркомии, заполнены четкостью приказов, суждений и распоряжений. Алексей Зворыкин увидел, что проблема отечественного автомобилестроения решается уже теперь сразу по горячим следам революции. Смелые решения принимались быстро, четко, организованно, просто. Маманя! Алешка. Маманя. Маманя, Саня, почему никого не было? Когда не надо, все околачиваются во дворе. А вот когда надо... Эх... Хоть бы один чёрт видел, как я на машине Ленина приехал. Да что ты, Алёша, что ты? Тебе поклон от Ленина. Я маманя в сутки в Кремле пробыл с Владимиром Ильичём, вот как с тобой говорил. Мы с ним старые знакомые. Владимир Ильич меня по-смольному помнит. Я ведь тогда в охране стоял. Ну, ты помнишь, я рассказывал. Ну, ещё бы такой, разве можно забыть? Я ему всю свою жизнь как на ладошке открыл. как спину гнул у Рябушинского и как на Балтике судовым механиком служил, как в Зимней брали, и что потом прислали нас на помощь пролетариату Москвы, как юнкеров из Кремля выбивали. А потом потом Ленин сказал, что я должен работать на автозаводе и учиться, чтобы, значит, стать настоящим специалистом. Инженером, значит. Да подымай выше. Директором буду. Вот мандат, подписанный Лениным. Мандат. Настоящим удостоверяется. Сдавой механик, Алексей Петрович. Зворыкин направляется директором автомобильного завода. Председатель совнаркома Ульянов Ленин. Господи, мама... Ай, вправду-то, вправду, маманя. Ну, я пошёл. Куда? На автозавод. Да как же ты? Ведь скоро ночь на дворе. Это надо же. Это меня, маманя, карьера оглушила. Для каждого рабочего... Заводской гудок означает очень многое. Это и кров над головой, и пища, и руки, занятые работой, и, прежде всего, жизнь. Так думали Зворыкин и Рузаев, когда на следующий день шли на завод. Но то, что они увидели, поразило даже их видавших виды. Полуразрушенные цеха. рабочие в прожженных шинелях или в каком-то полуштатском, полусолдатском рванье. Работают они, что попало. Трубки для кресала, заменившего в тоскудное время исчезнувшие спички, разные части для примусов, керосин печуры. Ну, директор, досталось тебе наследство от старого режима. Вот что, Степан, иди в управление. Давай заводской митинг собирать. В партийном порядке, и чтоб немедленно. И тебе. Как тебя звать-то? Меня-то? Да. Василий Флегонтыч. Как? Как? Флегонтыч. Флегонтыч? Ну вот что, Флегонтыч, собирай молодёжь в комсомольском порядке и а? крой всех на митинг. Алёха, инженеров тоже пригнать? Всех в революционном порядке. есть Ну, а я пойду к рабочим, как к самым сознательным. Ладно. Здорово, пролетариат. Почему не работаете? В карты, значит, играете. Да вы что? Оглохли? пошел ты знаешь куда. Кепка. 7 листов, одна заклепка. Вали пока цел. Товарищи рабочие, а кто мне скажет, какая в России власть? Нету в России власть. Это как так? А вот так. А совесть у вас есть? Ты куда карты взял? Ты что? Чтоб себя в карты проигрывать. Чтоб себя в карты проигрывать. а завод в лавочку превращать. Да, братцы, да что же это такое-то? Это что, старый, старый режим, что ли, вернулся? И чего людей мутишь? Ты что толкаешься, хат? Бей, шандармон! Стойте, стойте, братцы! Давайте хоть познакомимся. А вот тебе ради знакомства. Да ты что? Будем знакомы! Да вы что, что ребята? Эй, ты! Ну, сейчас сдачи получишь. Наши вбьют, ребята, Ой. это что ж такое-то получается? Бей его! От кастаемые детки! Ой! Ах, гады! На Краслова директора руку подняли! Что Ой, да, Алёха, да, да, да. Алёха, да, что да, с тобой? Да, Ты смотри! Да, да. Одежда в клочья, рожа в крови! Эх, тебя! Ну, сейчас я вас, сволочи, буду... В расход пущать. <решили> Степа, спокойней. Алёха, спокойней, Степа. Не причитай. Всяко бывает. Воды. Ах ты Вот что, братва, цеховой митинг закрываю, пошли-ка на общезаводской. о Алёха, я с тобой, а то как бы тебе в заводском масштабе не поддали. Товарищи! Товарищи, тихо! Тихо, товарищи! Кто знает, Есть ли жизнь на Луне? Никто не знает. А кто знает, что вот этот вот морячок ваш директор завода? Если это директор, мы пропали. Фамилия у него Сварыки. Он мальчик добрый, но злой. И вот поэтому ссориться с ним никому не посоветую. А сейчас он скажет вам пару тёплых слов. Давай, а почему это... Специалисты держатся в стороне от рабочего класса. Обращаясь к рабочему классу, как более сознательному, сделайте первый шаг навстречу интеллигенции. Ну, а теперь Попрошу специалистов пойти навстречу рабочему классу. Секрятство. издевательство, чёрт знает что. Смелее, господа, товарищи. Ну? Но... А тебе, папаша, особое приглашение требуется? Я с вами свиней не пас. Зарубите себе на носу, у меня есть фамилия. А как ваша фамилия? Я инженер Марков. Марков! Ладно, извиняюсь, инженер Марков. Промашка вышла. Ты, папаша, годится только для своих. <связь> <связь> ну так вот, товарищ Ленин, ставит перед нами большие задачи. Завод должен работать и не через год, и не через месяц, а буквально завтра. Какие возможности, Бякова? Так как же мы можем работать, когда не имеется железа углового, стали необходимых матов? бронированные стали, рисованные. Всего этого нет. А чего еще у вас нет? Ну, чего еще нету? Мне кажется, я перечислил уже все материалы, отсутствующие у нас. А на кой хрен... <смех> пардон, пардон. Зачем мне это все нужно знать? Вот вы мне скажите... чего у нас есть, а вы начинаете не с того конца. Конечно, ваш огромный технический опыт... прости борода ума не прибавляет. И если так рассуждать, то и революцию нельзя было делать. У нас не было ни авиации, ни дальнобойной артиллерии, ни продовольственных запасов, ни противогазов, ни лекарств, Ну и пошла писать губерния. Я могу не хуже вашего до завтраго перечислять, чего у нас не было. Но мы исходили не из того, чего нет, а из того, что есть, и сделали революцию, и довольно неплохо. НА На заводском дворе Я там видел, много годных материалов валяется из отходов. Ну, как говорится, на первое время хватит. Я не знал, что технический ренессанс страны Советов будет твориться из отходов. Это какой еще ренессанс? Я что-то не пойму. Ренессанс возрождение Да, инженер Марков. техническое возрождение из отходов, из утиля, из отбросов, из любого <смех> барахла годного в дело. <смех> можете удивляться, можете надсмехаться, можете издеваться, но раз Ленин сказал, то так и будет. Так и будет. Так должно быть. И несмотря на все трудности, завод начинал работать. Это были первые, пока еще робкие шаги. А когда молодая Советская Республика оказалась в тесном кольце интервенции, перед заводом возникли еще более сложные задачи. Вот почему городской комитет партии вызвал вас сегодня. Вопрос следует рассматривать с одной лишь точки зрения, революционной. Деникин должен быть отбит, а страна советует жить. Вот только так стоит вопрос. Как никогда нам необходим броневики, орудия, снаряды, в первую очередь броневики. От вас автозаводцы зависит многое. Так нет же стали, товарищ Матвеев. <связь> Ищите да обряжнете. Ну, думали достать на железнодорожных складах. Да ведь не дают. Это ж такой народ, у них снега зимой не выпросишь. Вот, Стёпу Розаеву в Зашей ну, да У этих жлобов одна присказка. Самим, мол, пригодится. А для чего? Сами толком не знают. Ну, значит, плохо просили. Рано, значит, управлять государством. Плохие из вас организаторы. Вы поймите, обстановка сложная, чрезвычайно сложная. Помощи ждать неоткуда. Все вопросы должны решаться на месте, быстро, в революционном порядке. Вот когда каждый партийный руководитель на практике должен доказать, что значит управлять советским государством. На каждом заводе, на каждой фабрике создаются рабочие отряды. Броняки нужны нам вот так. Через неделю все бронемашины должны быть отремонтированы. Ясно? Ясно. Всё. Ну, по-военному. Кругом марш! Ну, ладно. Будут ему броневики и сталь будет. У железнодорожников заберём. Не хотят добром, силой заставим. Правильно. Если не понимают, время какое. пара грузовиков дашь? Конечно. Ну и всё. Точка. Остальное, как говорит Матвеев, наш первый секретарь, докажем на практике. Сегодня ночью докажем. Здорово, служба Здорово. кто сказал про вилетарии всех стран соединяйтесь не, не знаю ну, вот часовой а не знаешь знать надо своих учителей спокойно стой, нет, стой, стой. Нет. да ты не волнуйся не волнуйся служба вот так тихо тихо тихо ребята а ну крой к складу вперед машины Да. Вы не волнуйтесь, товарищ, не волнуйтесь. Сталь на ваши склады будет возвращена. Зворыкин уже арестован. Будут арестованы и другие участники. Ясно? Видите, Александра Дмитриевна, какой оборот принимает дело? Я понимаю ваше самочувствие, но, к сожалению, ничем не могу помочь. Этого не может быть. Вы не поступите так, Ныш. Ну, при тут я, Александра Дмитриевна? Закон суровый, беспощадный, святой революционный закон. Революция не может убить Алексея. Только революция карает всякого, кто вольно или невольно наносит ей ущерб. Ваш муж совершил тягчайшее преступление. Мы расстреливаем мародёров за мешок зерна. А он совершил ограбление железнодорожного склада. Похитил тонны железа. Стань! Увидеть для себя же, Кныш. Так это же не имеет значения. Но если мы не накажем Зворыгина, какой пример подадим? Как защитим наше государство от бандитов? Не говорите так. Это ваш друг. Тем более я не имею права быть снисходительным. Господи! Да как же так, Нашмин? Ну, ж... Не плачьте. Не плачьте, Александра Дмитриевна. Не нужно, не нужно. Вы чистые светлые А он, он весь в этом преступлении. Хватает всё, что плохо лежит. Он и вас так же взял. Походя, почти не замечая. Кто дал вам право так говорить? Я выстрадал. Это право. Послушайте меня, Александра Дмитриевна. Вам нужен другой человек. Не смейте так говорить. Не смейте. Слушать, नरेश. Где дело Зварыкина? Здравствуйте, товарищ Матвеев. Здорово, Рузаев. Привет. А вы гражданка кто? Это Саня, товарищ Матвеев. <свят> Алёхи Зварыкина жена. Так, ну, понятно. За мужа пришла. Ну, вы, Саня, успокойтесь. А сейчас идите, идите. Алексей скоро будет дома. Ой, спасибо вам. Ну, что, долго молчать будем? Почему арестован Заворыкин? Расхищение государственной собственности. Нарушение революционной законности. Нарушение! Ну, какое нарушение? Ведь Алёшка тут ни при чём. Это же я виноват. Я. Ты помолчи, Рузаев. Нарушение есть. А вот расхищения никакого. Для первой революционной надмости они брали сталь. Для нас сейчас броневики. Всё. Дело Зворыкина передай в горком. Московский партийный комитет берёт его на поруки. Да что ты, что ты? Опа моя! Вот. Бери, бери. Глядите, гляди, Квараксин. Директор художеством занимается. Всю стену разрисовал. Вот этот умора. Вот, Нашел, чем заниматься в тюрьме. <свят> а это что же такое будет-то, а? Вроде автомобиль. Ага, автомобиль. Вот это ходовая часть. А. а вот это вот самая хитрая часть машины. Подвеска. И, между прочим, новый образец. А в общем, в общем это автомобиль грядущих лет. Тебе сроду на нём не ездить. А это почему уже? А потому что прихиндеи всяких, которые кроме карт ничего не знают. Мы с собой в светлое будущее не возьмём. Светлое будущее. Слушай, куришь? Ну что ты всё врёшь, а? И даже не солидно. Светлое будущее. Директором себя называй. Ну да ты знаешь, кто такой директор-то? Ну. Директор это это, ну, это, это, ну, ну. Ну, он он директор, директор, это начальник. Вот. какой ты начальник, ежели в тюрьме сидишь? Начальник в тюрьме сидеть не должен. Слушай, это, как ты сказал, автомобиль грядущих лет. Да, грядущих лет. И что же, это вот такой ты сделать хочешь? Ага. Сам. Сам. Ну, сам не сам, а завод сделает. Наш, московский, а... советский. А ты не загибаешь? Слово большевика. Ну, ну, ну, опять врет, а? Я вот раньше на лошадях любил кататься. А на автомобиле еще не приходилось. Даже на грузовике не ездил. Меня все больше пешком водили. По тюрьмам давно выландуешься? Давно. Еще при том режиме начал. Да. А на таком-то, а? На таком-то, небось, быстро можно. А? а ты думал? Вот бросай все и в шофера иди. Как же посадят меня на такую? Ну что, еще на перегонки пойдешь. Это что, с тобой, что ли? А? Можно и со мной. Чудно, чудно. А вот это вот эта штуковина, это как называется? Мост. Мост, умора. Мост, это когда через реку. Митка, я тебе что сказал? Что он все врел? Суиц, он говорят. Что раскричались? Зворыкин, собирайся. Куда? Освобождают тебя. По военным причинам на завод требуют. Деникин на советы наступает. Приказ получили, что в два счета тебя отсюда вытурят. Ой. Ох, и повезло тебе, директор. До свидания, Вараксин. Слушай, в карты ты играешь здорово. А вот о светлом будущем подумай. А это что? Это... Насчёт автомобиля, что ли, а? Кореш, ты тогда погоди, я спросить хочу. Ну, с Вараксиным, с Вараксиным оно дело ясное. А вот как со мной-то? А чего с тобой? А меня-то возьмёшь? На завод, что ли? Ну, сначала на завод, а потом и, и, и в светлое будущее. Возьмёшь, а? Адна, чёрт с тобой. Приходи, и тебя возьму. Ты <связь> <связь> <Да я связь> мне там? А, воевари. Вой Тоже вас дураков надоумил? Это? Ну товарищ... возьми. Так... тоже хорошо. Ох, партийный секретарь называется. Вам за это, знаешь, что следует? Вот спустить портки, да всыпать по тому месту, откуда ноги растут. Да что вспоминать, то дело прошлое, товарищ Матвеев. А зато броневики есть. А сколько их? 6 Ишь ты! Да, и в срок уложились. А как же материал то у вас хватило? Разве не отобрали награды? Нет. Отобрали. Что нашли? Ну, <сOR> черти, <сOR> А ты мне, автозаводцев, докладываю. Рабочие отряды к бою готовы. Товарищи рабочие, митинга не будет. Деникин и вся Белогвардейская контра снова идут на нашу республику. За броневики спасибо! Да здравствует социалист. ходишь приказ ну? да ты не кисни я из-за тебя из-за себя великиков порубаю Вернёшься прямо к нам на завод место за тобой помним хорошо хорошо лёха Помни. Дела наши маленько осложнились. Лучшие люди ушли на фронт. Но планы наши остаются в силе. Каждый рабочий, каждый служащий будет ежедневно отрабатывать два часа на земляных, и строительных работах. Если человек стар, болен, если у него грыжа или одышка, ревматизм или там, скажем, подагра, то он всё равно будет работать в свою силу. Но этого мало. Придётся привлечь к строительству наших жён, ну и других близких. Всё ясно? Всё ясно! Прегонтыч! Прегонтыч! Здесь я. Распределяй людей по строительным бригадам. Да, Поздняя осень, облетели листья с деревьев, на голых ветках сиротливо черные галки да сутулиться постарущие вороны. Во многих местах заводского двора уже поднялась кирпичный кладк новых цехов, электростанций, гаража. Но земляные работы продолжаются, ведь завод создается почти на голом месте. Работа, землю попасть. Ой, и не говори. Все руки в мозоли. О, глянь, бабы. Санька-то Заворыкину жмёт. Без передышки. Это она нам форс показывает. Девка директор шаут, поглядите-ка. Да, да, да. вы чё стоите? Инженеры, жены, я работаю. А ну, поспевай. Едем. Рождения? Рождения? Директор, да -да, ну. А директор. Вот, посмотрите, какой расчет рамы сделал наш друг Стрицкий. Ну-ка, ну вот, вот, инженерный расчет. Вот вот, вот видите, вот, ею. Ха -ха. поймал. Ах, поймал. А вы думали, что я с трёхклассным образованием? Владею высшей математикой, да? Но ничего, я владею ей, Марков, и всем прочим, что нужно директору. И вы сами мне в этом поможете. Хочется вам того или нет? Ну вот и я вам, дорогой, тоже одну загадку загадаю. Ну-ну, интересно. Вы разработали подвеску. Так. Довольны, конечно, ею. Да, да. Ну так я вот без высшей математики изображу вам подвеску вдвое легче и почти вдвое легче. Выносливее вашей. Это каким образом? Давайте-ка карандаш ну? и бумагу. Пожалуйста. И снова лопаты, кирки, руки в брезентовых рукавицах, потные, усталые, бледные лица. Как всегда, тяжело стиснув зубы, Мешая пот с кровью, Русские люди, лишь недавно сделавшие революцию, Ещё добивающие врагов на полях гражданской войны, Творят свой завтрашний день, Своё будущее. Уже сорок часов Работает, как часики. Кажется, добились! Похоже, смотрите, и не греется! Замечательно! Ладно! На сегодня хватит! Выключать! Ну что, мой дорогой инженер Марков, Кто не верил, что будет первый советский двигатель? Наши взяла, директор. Вот то что наша взяла. Ну а теперь, товарищи инженеры, по домам отдыхайте, отдыхайте. Алексей Петрович, а вы когда домой пойдёте? Отдохнуть бы надо, он на себя не похожий. Конечно, не похож. На мне грязи, а порты. <смех> <смех> Эх, Флегонтыч, ты мой Флегонтыч. Да ведь это ж наша первая удача. Как бы ты знал, о чём я мечтаю. <смех> Можно? Вам что, товарищ? Вы по какому вопросу? По личному. Насчёт общежития? Нет. Мне с директором надо поговорить, Алексей Петрович. Да, я слушаю вас, товарищ... Раскосов. Раскосов. А вы из какого цеха, я не помню. Напрасно не помните. Ну, ладно, ладно. Что у вас? А вот что. Брось пистолет. Алексей Петрович! Ах <рась> <с��ев> ты гадина, получай. Флегонтыч! Флегонтыч! Ах ты! Закрыл меня! Зачем же ты? Флегонтыч! Флегон... Ай, умираю я! Алексей Петрович! Что ты, что ты! Потерпи, родной! Потерпи! Сейчас врача позовём, Флегонтыч! Не нужно! Не нужно! Поздно! прощайте алексей петр прощай родной а ты встань подойди сюда Ближе! Ближе! Ближе! Почему стрелял? Говори, падаль! Я хотел убить вас. Я не Раскосов. Я по-горжельски. За отца? Да, да за отца, за мать, за себя. Меня гнали отовсюду, травили, как крысу. Чтобы устроиться чернорабочим, мне пришлось сменить фамилию. А я не для того родился, чтобы возить мусор за всяким хамьём. А что ж, удачно отомстил. На, гляди, вот лежит парень, который не обидел мухи. Вечное невезение. Из меня не вышел. Даже убийца. Убийца, положим, вышел. Хотя и бездарный.